родившемуся в аномальной зоне обидно слышать, когда её так велечают. Воросший корнями в энергетически неблагополучную почву, сердцем к ней прикипев, он вам может за малую родину и рыло начистить. Поймите же наконец, вы для него тоже аномальны. Говорят, привычка вторая натура, и с чего неумолимо следует, что натура Это первая привычка. Однако натурой мы называем не только склад характера, но и окружающую нас природу. И взять любой клочок земли, объявить аномальной зоной, и он, будьте уверены, тут же станет таковой. Почему? Потому что нам об этом сказали. И не случайно многие авторы сравнивают наземный транспорт с машиной времени. Чем дальше уезжаешь от города, тем глубже погружаешься в прошлое. А в прошлом не только моральные нормы, там и физические законы иные. Кто не верит, пусть полистает учёные труды средневековых схоластов. Зная с детства колдушку, как свои пять пальцев, Глеб Портнягин не видел в ней ничего необычного. Вечный двигатель это дело лофта. Пацанами они здесь они такое мастерили. Другое дело Аркадий Залуженцев, чьё детство прошло в иной аномальной зоне, именуемой культурным обществом. Для него тут почти всё было в диковинку. Это дурман бугор, поражённо спросил он, увиденное напоминало старую воронку от тяжёлой авиабомбы. Точнее я от нескольких авиабомб, старавшихся попасть вопреки поговорке в воронку от первой. Сколько бы ни рыться, проворчал Глеб, сбрасывая пустой рюкзак на плотную, поросшую травой обваловку. Чувствовалось, давненько никто не тревожил эти ямины шанцовым инструментом. И много тут экспедиций пропало, как бы ни взначай. поинтересовался будущий земляков в тайне рассчитывая смутить напарника своей осведомлённостью расчёты не оправдались если не врут то две а причины я ж говорю меня не было равнодушно дождался самоуверенный юноша высматривая что-то на дне и сверяясь отнюдь не с пергаментом ну с половинкой тетрадного листка А всё-таки нет стало Аркадий. В записи выходит: "Там, задумчиво молвил Подельник, указав на самую глубокую выемку. Ну что? Раньше сядешь, раньше выйдешь. Лесь!" Обречённому на закланье стало весело и жутко. "А сам-то что ж?" подначил он. "Мне нельзя", коротко объяснил Глеб. — А мне? — Тебе можно. — Да он же просто суеверный, — осенила Залуженцева. — Ну, правильно, на колдуна работает. — Вот оно, оказывается, в чем дело. Действительно, человек с предрассудками, копнув разок на дурман-бугре, может и от разрыва сердца помереть. Или помешаться. У Аркадия же критический склад ума. Да, но археологи-то по слухам тоже сгинули. А что случилось с первой экспедицией? Не сумев унять внезапную дрожь в голосе, спросил Залуженцев. Да разные говорят, давно это было, и ещё при Советском Союзе. Конечно, то есть все атеисты. Насчёт они страхом Аркадий заглянул в котлованчик. Обычно он любил шокировать знакомых дам пренебрежением, приметам, гаданиям и прочей чертовщине. Например, публично пересекая след чёрной кошки, даже если для этого приходилось слегка менять маршрут. В изъяснении его также отличались по нашим временам безумной отвагой. Ябко, молвить, астрологию отвергал. Впрочем, понимая, что таким образом легко заработать репутацию нигилиста и циника, Аркадий после каждой своей особо чаянной выходки вовремя схватывался и воздев указательный палец изрекал торопливо: "Нет, всё-таки что-то есть". После чего производил перстом пару тройку. множества значительных колебаний но это там в городе я ни во что не верю я ни во что не верю спускаясь с бачком по местам я ползающему местами, местами закремнелому скулону мысленно твердил он как заклинание достигнув дна обессилел опёрся на будущее орудие труда потом взглянул вверх Рослый Глеб стоял на травянистом бугорке и казалось с интересом наблюдал за происходящим. Убийца, тоскливо подумал Аркадий и решившись, вонзил лопату в грунт. Что-то звякнуло. Есть, хрипло выдохнул он, сам ещё не веря, что вот так мгновенно, с первого штыка. Оно С надеждой спросил залуженцев, Выбираясь на обваловку И протягивая Глебу Металлический развинчивающийся цилиндр, В каких обычной секретчики Хранят печать В воинской части. Озадаченный работодатель Принял находку И отряхнул от земли, Сомнением осмотрел. На древний клад Железяка Не походило нисколько. Вдобавок На боку у неё обнаружилось загадочное, но явно современное клеймо Опромет. Снова развернул полученную от колдуна запись и углубился в дебри всколоченного почерка. Больше там в яме ничего не было? Аркадий почувствовал себя виноватым. Ничего? А глубоко лежало? Нет, не очень, да на поверхности почти. Всё ещё не зная, как и мотнестись к такой добыче, Глеб взвесил цилиндр на ладони, затем крякнул, убрал запись и извлёк взамен 100-долларовую купюру. Щеки Аркадия стыдливо потеплели. Почему-то это происходило каждый раз, когда ему выпадал случай принимать гонорар или даже зарплату. Проделанная работа Немедленно показалось ему пустяковой, а пережитые страхи смехотворными. "Я могу ещё слазать, посмотреть", возбив без чувств, предложил он, пряча нажитое лёгким, хотя и праведным трудом. "А вдруг не то? Или не то?" процедил Глеб. "Или наколол он меня, что клад нашин в землю идёт?" — О, сладостное сознание превосходства! — Аркадий приосанился. — Ну, а чего бы вы ожидали? — мягко нас высока пристыдил он. — Какой-то, простите, колдун. — Ничего себе, какой-то! — оскорбился Глеб. — К нему вон, роботов на консультацию носят. Во фишка будет, если с головами наколол. с кривоватой усмешкой заключил он. — Ты не поверишь ведь? Нычка-то уже вынута. При упоминании о головах Аркадия метнула в противоположную крайность. Мигом вспомнилась вся глубина унижения, пережитого на дне котлованчика, и горло перехватило от злости. — А если бы я не вернулся? Скрипуче спросил он, — А куда бы ты изъемы делся? Не понял Глеб. И Аркадий сорвался вновь. — Только не пытайтесь меня убедить, будто сами не верите, что дурман-бугор заклят. В тихом бешенстве заговорил он, — На тридцать три головы, молодецких, самолучших, мне об этом Андрон сказал. — Всяко бывает, — уклончиво отозвался Глеб. Явно прикидывая развинтить цилиндр самому или пусть Колдун развинчивает. Может и заколят, это знаешь, как с тремя законами роботехники. Да не можете вы в это не верить, плачуще выкрикнул Аркадий. Что ж, вы меня на всякий случай туда послали. Ну а вдруг? Залуженцев обомлел. С таким цинизмом ему ещё сталкиваться не приходилось ни разу. И вы, пролепетал он, вы вот так спокойно могли? Глеб с недоумением взглянул на невменяемого подельника и сообразил наконец, о чём идёт речь. "Слышь ты!" изумлённо обрвал он. "Самолучший! Ты когда последний раз в зеркало смотрелся. Клады-то не от лохов, а от крутых заклинаят. Ну ты же мне, молодец, выискался. И пока Аркадий Залуженцев моргал, столбеней от новой обиды, Глеб Партнегин решительно развинтил цилиндр. И внутри оказалась вторая половина листа, на которой печатными буквами было выведено одно единственное слово: Годен. — Вот же, падла старая! — с искренним восхищением выдохнул Глеб. Снова сунул записку в цилиндр и, свинтив, непочтительно кинул его в просторный, как мангольфьер, рюкзак.